на плотину. Нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Суньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. — Сколько ей лет? —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 Он стар, горбат, как верба, И без зубы рот его похож на дупло. Днем он удит, А ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха верба и архип, День и ночь шепчут. Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их. Лет тридцать тому назад... В вербное воскресенье, в день именин старухи вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил. Кругом было тихо, как всегда. Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала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 А здесь казначейство, милый мой. Ты иди в полицию. Архив взял сумку и вышел. А сумка полегче стала, подумал он. Угу, меньше стала. На нижней улице ему указали на другой желтый дом с двумя будками. Архиб вошел.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 Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба. Он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя имщика. Имщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду. — Где она? — спрашивал он Архипа. Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро жалился над ним. — Я к начальству снес, — сказал он. — Но ты, дурень, не бойся. Я сказал там, что под вербой нашел. Емщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его, избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице вместе с Архипом. Днем он спал и молчал,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 в то самое присутствие, куда отдал сумку. Имщик упал перед старшим на колени и покаялся. Усач удивился. — Чего на себя клепаешь, дурак? — сказал он. — Пьян? Хочешь, чтобы я тебя в холодную засадил? Перебесились все мерзавцы, только путают дело. Преступник не найден? Ну и шабаш. Что ж тебе еще нужно? Убирайся. Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а песцы удивились. Память, видна у них, плоха. Не нашел я мщик искупления на нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе. И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки архипа утопился имщик на плотине видят теперь старик и старуха верба две тени не с ними ли они шепчутся